По-видимому, все негры у Илксов разбежались или ушли с янки. Скарлетт знала, что у каждого негра был свой маленький огородик, и она направилась туда в надежде, что война пощадила хоть эти жалкие клочки земли. Ее поиски увенчались успехом, но она была уже так измучена, что не испытала радости при виде репы и кочанов капусты. Вялых, сморщившихся без поливки, но все же...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 и проглотила почти не жуя. Редиска была старая, жесткая и такая едкая, что у Скарлетт на глазах выступили слезы. Но лишь только этот неудобоваримый комок достиг желудка, как тот взбунтовался, Скарлетт бессильно упала ничком на мягкую грядку, и ее стошнило. Слабый запах негритянского жилья наползал на нее из хижины, усиливая тошноту.